Глава 12. В среду после обеда Алексей решил заняться электропроводкой во дворе. Прошлым вечером он обратил внимание, что некоторые фонари не горят, а остальные постоянно моргают и то и дело попеременно гаснут. Нужно было сходить в кладовую за инструментами. Алексей взял с полки ключи от гостевого дома и оглянулся, посмотрел на жену. Маруся осталась сидеть за столом. Она словно прислушивалась к чему-то, о чем-то напряженно размышляла. И лицо ее было сосредоточенным и хмурым. Алексей заметил, что Маруся, без того всегда худенькая и хрупкая, стала почти прозрачной. Под глазами пролегли тени, губы истончились. Она почти ничего не ела и, видимо, мало спала. Каждый раз, когда он просыпался, Марусины глаза оказывались открытыми. Алексей хотел остановиться, присесть рядом, спросить, как она себя чувствует, поговорить. Внезапно захотелось рассказать Марусе обо всем, что так мучило его в последнее время. Но он вовремя сдержался. Одна фраза потянет за собой другую. На свет неминуемо вылезет нелицеприятная правда. Он собирался изменить Марусе с другой женщиной. И чего теперь он от нее ждет? участие помощи, поддержки, того, что она примется ковыряться вместе с ним в этом дерьме, было бы слишком жестоко, убив Марусина безграничное доверие, еще и злоупотреблять ее любовью, вешать на нее все это ей и так несладко Алексей поблагодарил жену за обед и вышел из дома. Большой металлический ящик серо-стального цвета стоял в кладовой на одном издании, из стеллажей на третьей полке сверху. Он поставил ящик на стол, раскрыл его и принялся рыться внутри, отыскивая нужные инструменты. Вдруг его пронзила резкая боль. Алексей чертыхнулся и быстро выдернул руку из недр ящика. Так он и думал, порезался обо что-то. Из пальца сочилась кровь. «Вот зараза!» Злясь на собственную неосторожность, он заглянул в ящик, посмотреть, обо что поранился. Оказалось, что его укусил канцелярский нож, который лежал лезвием кверху. Палец требовалось срочно заклеить пластырем. Кровь не желала останавливаться, продолжала вытекать из ранки. Алексей принялся искать аптечку. Она вроде должна быть где-то здесь, на полках». Обшаривая взглядом стеллажи, Алексей внезапно вспомнил, что аптечка в письменном столе в кабинете. Он по детской привычке сунул палец в рот, слизывая солоноватую жидкость, и быстро прошел в соседнюю комнату. Выдвигая один за другим полупустые ящики, в одном из них обнаружил аккуратную коробочку с красным крестом на крышке. Пластырь нашелся сразу, и Алексей быстро залепил ранку. Он уже собрался закрыть аптечку и поставить ее на место, но обратил внимание на лежащий в углу коробки скомканный лист бумаги. Машинально, не думая, Алексей взял бумажный шарик в руки и развернул. Тетрадный листок с небрежно оборванными лохматыми, как говорила мама, краями, был густо исписан с двух сторон шариковой ручкой. Убористый, угловатый, но вполне разборчивый почерк, Был Алексею незнаком. Никогда в жизни мне не было так страшно. Я прожил долго и повидал немало. Оказывался в шаге от смерти, терял близких. Но такого тяжелого, парализующего волю, тягучего ужаса испытывать не доводилось. До тошноты страшно за свою в и прожитую жизнь, но еще больше боюсь за жену.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 Протянул руку, чувствуя, как трясется, ходит ходуном кисть, и тихонько потрогал жену за плечо. Важно не напугать ее, осторожно разбудить, помочь одеться и вывести из дому. Я бережно гладил ее, шептал, «Тише, тише!» «Это я, не бойся, просыпайся! Нам нужно идти, все будет хорошо!» И в этот момент раздался сухой щелчок выключателя, похожий на выстрел, Так часто пишут в книгах затертая фраза. «Но мне в ту минуту и в самом деле показалось, что кто-то стрелял в меня из темноты. Я почти ожидал вспышки боли, крови. Вместо этого в комнате стало совсем светло, и я растерялся от неожиданности, завертел головой, беспомощно сощурился. После густого мрака глазам было больно от яркого света». Когда ко мне вернулась способность видеть, я в ужасе отпрянул от кровати. Моей жены не было. Вместо неё там лежала одна из них. Далеко собрались. Господин хороший. Издевательски прокаркала она, приподнимаясь на подушке, и расхохоталась. Желтые кривые зубы, тонкие сухие губы — Грубо размалеванной вульгарной помадой. «Или это вовсе не помада, а чья-то кровь? Чья? Где моя жена?» Через силу прохрипел я, чувствуя, что почти ничего не соображаю от страха, безумной тревоги и слепящей жаркой боли в груди. Только бы не инфаркт, только не сейчас. «Сдохла!» «Сдохла твоя жирная старуха!» Ликующе завопила мне в лицо гарпия, обдавая смрадным запахом своего дыхания. Облизнула губы и снова принялась выкрикивать. «Ты тоже скоро загнешься! Погоди! Недолго осталось!» Я отшатнулся, попятился, наступил на что-то мягкое, замахал руками, пытаясь удержать равновесие, но не смог — и неуклюже повалился на пол. Лежал беспомощный, жалкий, корчился от боли, а отвратительная ведьма на кровати заходилась глумливым хохотом, продолжала осыпать меня проклятиями. Изо всех сил, пытаясь справиться с паникой, я старался выровнять дыхание. Зажмурился, сделал глубокий вдох, еще один раскаленный шар боли, Чуть потускнел, и я приоткрыл глаза, стараясь не обращать внимания на несущиеся с кровати выкрики. «Ты должен справиться», — твердил я себе. «Может, жена еще жива, и ей нужна помощь?» Я огляделся в поисках какого-нибудь подобия оружия. Других тварей поблизости не было. Я надеялся одолеть ту, что была сейчас в моем доме. Даже... «Ослабевший от боли и насмерть перепуганный, я все же довольно силен физически, чтобы справиться с ней». «Гантели», — сверкнуло в голове. «Когда-то в другой нормальной жизни я собирался делать по утрам гимнастику. Быстро забросил это занятие, но гантели должны по-прежнему лежать под кроватью. Нужно дотянуться до них. Появится хоть какой-то шанс на спасение». Я собрался сделать это и тут. Господи! Я увидел, на что наступил, когда падал. Обо что-то споткнулся. Из-под кровати высовывалась странно белая рука с родинкой на запястье. На пальце тускло блестели два кольца, обручальное и венчальное, с бриллиантом. Она никогда не снимала их. «Не хочу». Не могу писать о том, что творилось со мной. Реально словно треснула разбилась рассыпалась на осколки. Вот я кричу, не узнавая своего голоса. Вот вытаскиваю ее неподатливое, налившееся каменной тяжестью тело. Прижимаю к себе в пустой надежде, пытаюсь поцелуями отогреть ледяной лоб. В какой-то момент я поднял голову и наткнулся взглядом на поганую тварь. сгубившую мою жену. Она больше не смеялась и ничего не говорила. Спрыгнув с кровати, приближалась ко мне и... На этом запись обрывалась. Прочитанная оставляла горький тяжелый осадок. Алексей почувствовал, что вспотел. Он недоуменно повертел листок в руках. Что это такое? Отрывок из дневника? «Письмо? Но кто его писал? Кому? Зачем?» Алексей уставился в окно. Оно выходило на глухую стену, возле которой были высажены невысокие деревца, кажется, персики. «Сунуть листок в ящик мог только один человек», — подумал Алексей, — «тот, кому раньше принадлежал дом». Вместе со всей мебелью, утварью и, разумеется, этим самым ящиком Получается, это написал Андрей Давыдов И если верить написанному, они с женой не уехали из каменного клыка Риэлтор солгал По крайней мере, жена Андрея, кажется, ее звали Зои Точно умерла здесь, в поселке, возможно, в этом доме Да не просто умерла. С ней и ее мужем случилось нечто очень нехорошее. Кто-то преследовал их, мучил. Алексею стало нехорошо. Он кожей чувствовал, что-то не так. Ведь с самого начала поспешность, с которой прежние хозяева бросили только что выстроенный, и полностью отделанный дом, выглядела странной. продали вместе с мебелью техникой бельем коврами шторами посудой да еще и так дешево и почему алексей раньше не задумался из-за чего а вдруг недовыдовы продали агентство дом за бесценок и поэтому конечная цена была столь скромной что произошло может быть андрей избавился от дома потому что здесь умерла его жена Причем умерла не просто так, да и сам Давыдов чего-то смертельно боялся. Узнай, Алексей, историю прежних хозяев, разве купил бы он этот дом? Потащил сюда жену и Алиску. Несчастная Алиска. Она тоже умерла. Не слишком ли много смертей? Голова шла кругом. Вопросов становилось все больше, они громоздились друг на друга, и было непонятно, где искать ответы. Впрочем, один человек должен что-то знать. Вадим Дубцов, риэлтор. Алексей вытащил из кармана сотовый и нашел в телефонной книжке номер Дубцова. В ухо понеслись долгие гудки. «Ну же, отвечай!» «Слушаю!» Отозвалась трубка, когда Алексей уже решил, что дозвониться не получилось. Голос риэлтора звучал немного напряженно. Или это только показалось? «День добрый, Васильев беспокоит», — суховато произнес Алексей. «Да, да, узнал вас, господин Васильев. Я знаю, с вашей дочерью произошло несчастье. Примите, пожалуйста, мои соболезнования, этот мыс». «Спасибо за участие. Слушать излияние риэлтора было некогда. У меня к вам есть вопрос». «Конечно. Что-то случилось? Какие-то проблемы с домом?» «Вадим, скажите, вы уверены, что Давыдовы, предыдущие хозяева, уехали из каменного клыка?» «Да, конечно», — ответил Дубцов после крохотной, почти незаметной заминки «А почему вы спрашиваете?» Алексей решил сказать правду. «Видите ли, я случайно нашел один документ, то есть не документ, а некую запись, что-то вроде письма или обрывка дневника. В общем, это не столь важно. Важно то, что автор текста, скорее всего, Андрей Давыдов. Он пишет, что его жена умерла». Алексей чувствовал, что риэлтор настороженно, внимательно слушает его. Однако ответ прозвучал вполне легко и непринужденно. «Выкиньте эту чушь из головы», — хохотнул Вадим. «Я уж думал, что ты действительно серьезная. Я же вам говорил, Давыдов воображал себя писателем, собирался писать роман. Думаю, точнее я в этом уверен, вам на глаза просто попался...» отрывок из его творения, только и всего. Алексей опешил, обескураженный собственной глупостью. Он совершенно позабыл о писательских поползновениях бывшего владельца дома. Надо же было свалять такого дурака. Он еще немного поговорил с риэлтором, причем тон Вадима сделался снисходительно добродушным, а Алексей теперь говорил слегка смущенно. Уже попрощавшись с Дубцовым, он вдруг спросил «А какая машина была у Давыдовых?» «Какой-то джип. Огромный такой, марку не помню. А что?» «Нет-нет, ничего. Просто интересно. Извините, что побеспокоил». Конечно, Давыдов мог упомянуть в своем романе собственную машину. Ничто не мешало ему сделать это. мог он и описать местечко каменный клык с его и вправду удивительно непроглядными ночами, А вот остальное запросто может оказаться вымыслом. И всё же и всё же, слишком напрягся дубцов в начале разговора, пока не разобрался в чемм дело. И слишком явно обрадовался, когда выяснилось, что ни до чего особенного въедливый клиент не докопался. Я уж думал что-то действительно серьезное. О чем это он? Чего испугался? Сделка совершена, документы готовы. Даже если клиент обнаружил бы неполадку, скажем, в водопроводе или трещину вкладки, это уже вряд ли что-то изменило бы. «Нет, дело в чем-то ином». Алексей стоял и думал, с кем еще можно поговорить, у кого выудить информацию. Разумеется, он мог побеседовать с соседями. Или с тем же Валиком, мужем Вари. Они всегда неплохо ладили, можно сказать, приятельствовали. Однако, учитывая не вполне рядовые обстоятельства и подробности... при которых произошла их последняя встреча, общаться с этими людьми Алексей был не готов, по крайней мере, до тех пор, пока не поймет, а были ли те самые подробности, или они родились в его затуманенном молодым вином сознании. Внезапно телефон в руке ожил, на экране высветилось имя абонента, Наумов. Звонил хозяин книгачея. «Добрый день, Сергей Сергеевич!» «Приветствую, Алексей! Не отвлекаю!» – прогудел Наумов. У него был трубный низкий голос, и оттого казалось, что все сказанное им загадочно и значительно. «Нет, все в порядке, рад вас слышать!» – честно ответил Алексей. Наумов нравился ему, поскольку был приятным умным человеком и отличным собеседником – А кроме того, Алексею вдруг пришло в голову, что именно Сергею Сергеевичу можно задать все вопросы о бывшем владельце дома. Вполне вероятно, Наумов был знаком с Давыдовым. Начинающий писатель мог оказаться клиентом книгачея. А Наумов тем временем объяснял, зачем звонит. Он получил интересные книжные новинки и приглашал постоянных покупателей заглянуть в магазин. «Это судьба». — решил Алексей. — Сергей Сергеевич, вы до какого часу работаете? — Вы хотите прямо сегодня приехать? Наумов слегка опешил от такого жгучего интереса к литературе. — Прямо сейчас, — уточнил Алексей. — Мы закрываемся в семь вечера, сейчас нет и четырех. Так что вы отлично успеваете. — Тогда до встречи, уже выезжаю. До поселка Ракушка добираться примерно час. При хорошей скорости немного меньше. Алексей не стал мешкать и направился к машине, по дороге заскочив домой за ключами и бумажником. В комнатах было тихо. Кухня, как обычно, сияла чистотой. В воздухе витал едва заметный аромат чистящего средства. Маруся предпочитала запах сирени. Видимо, она только что закончила уборку и пошла прилечь. Алексей заглянул в гостиную и спальню, но Маруси там не оказалось. Видимо, опять сидит в комнате Алисы. Что ж, если там ей становится чуть легче, пускай. Он, осторожно ступая, подошел к плотно закрытой двери и прислушался. Вроде бы раздался какой-то тихий звук. Кажется, шорох страниц. Должно быть, Маруся листает дочерины книги-тетрадки. Может, Алиса вела дневник, и жена нашла его? Вполне возможно. Девочки-подростки любят доверять свои переживания бумаге. Наверное, там полно жалоб на злодейку-мамашу и лютого волка-отчима. Маруся читает. И это рвет ей сердце. Хотя, кто знает. Возможно, Алиска наоборот написала что-то утешительное, ласковое. Алексей заколебался. «Стоит ли зайти и предупредить жену, что он ненадолго уезжает из поселка?» И решил, что это ни к чему. В последнее время им стало непросто общаться. Алексею было тяжело смотреть в глаза Маруси, и он инстинктивно, под разными предлогами, сводил их контакты к минимуму. «Ничего», — успокаивал он себя. «Нужно просто во всем разобраться». а заодно дать ей время успокоиться, прийти в себя, а потом все непременно наладится. Он тихонько притворил за собой входную дверь и заспешил к воротам. Буквально несколько минут спустя Маруся, ничего не соображая от ужаса, тоже выскочила из дома во двор и заметалась в поисках мужа. Она бегала, кричала, звала его, но Алексей уже не мог ее услышать. Его автомобиль приближался к окраине каменного клыка.